Глава десятая. Ердань. Державный, спишь, а пол спишь только? Сквозь сон заслышался голос дьяка Андрея Федоровича Майкова. И в спящей душе Ивана из далекого далека звякнул с живой колокольчик детства. Воскресли давнее муромское утро, чистый четверг, сребрик подаренный Семеном Ивановичем Реполовским, и все те дивные мечты и предчувствия, что наполняли детское сердце шестьдесят лет назад. м — простонал государь и, открыв глаза, приподнялся. И так хотелось увидеть резвое утро и себя шестилетним мальчиком, что, постигшее разочарование, стрелой пронзило душу. Он увидел свои кремлевские покои, тускло освещенные свечой и лампадами под образами. За окнами ночь, о себя разбитым кондрашкою, рано состарившимся, похоронившим всех своих родителей и братьев, сына первенца, многих друзей-сподвижников, двух жен, а недавно и сестрицу, рязанскую княгиню Анну Васильевну. «Я снега принес», — сказал дьяк Андрей Федорович, подходя ближе к постели Ивана с ведерком, полным снега. «Морозец-то все крепчает, истинный крещенский плесун. Стариков молодит, а молодых в пляс просит. Снежок пушистый, легкий, и, глянь, до сих пор не тает. Умоешься?» Продолжая садиться в постели, криво улыбнулся великий князь Московский и всея Руси, Юсь. елице во Христа креститеся. запел старый дьяк, ставя на колени Ивана серебряное ведерко. «Во Христа облекостеся!» Зачерпнув правой ладонью полную пригоршню свежего крещенского снежка, Иван Васильевич жадно растер холодное чистое чудо по лицу. Сразу сделалось свежо, хорошо, и где-то глубоко в сердце снова живительно звякнул колоколец детства. Вторую крещенскую ночь он встречал так вот, в постели и больной. А до этого всю свою жизнь, до самого того года, когда умерла Деспина Софья, И Иван охватил удар, он совсем не так праздновал святое богоявление Господне. Обычно после всеночной, в такие же часы ночи, как теперь, великий князь выходил вместе со своим народом из храма, поздравлял всех с праздником, и, нагнувшись первым, брал снежный ком и умывался им, подавая пример всем остальным. Затем, омытый святым крещенским снегом, запрокидывал голову и, воззрясь на ночное небо, которое в крещенскую полночь открывается для людских желаний, произносил молитву с просьбою «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, нас ради ныне плотью крещающейся, а ты, Анна, в водах Иорданских, помилуй мя грешного и исполни просьбу мою». Далее следовало изложение желания, и желание это должно было быть одно единственное, самое главное на грядущий год до следующего крещения. И почти всегда Господь исполнял просьбы Ивана, произнесенные отверстому богоявленскому небосводу. В позапрошлом году он просил, чтобы дал Христос отвоевать у Литвы побольше русских земель и область Северская возвращена была государству русскому. Только вот Софья умерла. А в прошлом году что заказывал? От недуга вылечиться. Не дал Господь. Должно быть потому, что как сейчас не под самим небом молился, а из постельной избы Кремлевского дворца. После снежного умывания и разговора с распахнутыми небесами. Иван раньше обычно любил немного разговеться, слегка выпить и в баньку, чтобы из крутой парилочки выскакивать и нырять в пушистый крещенский снег. Под утро поспать, потом на литургию, да на крестный ход к Ердане, устраиваемой на льду Москвы реки, и в той Ердане непременно искупаться а уж потом, с чистой совестью, ясной душой и горячим телом, хорошенько попировать. Сможет ли он так когда-нибудь? Или хворь доконает его? — Не хочешь ли, державный, к небу выйти? — спросил вдруг Андрей Федорович, будто читая государевы мысли иван с благодарностью во взгляде весело закивал головой хач чу тотчас по знаку андрея федоровича слуги распахнули двери и в постельную избу стали входить люди они низко кланялись подавали одежду помогали одеться взбодрившись от снежного умывания теперь иван васильевич снова почувствовал слабость лица вокруг него мелькали вызывая Некоторое головокружение — сыновья Семен и Юрий, зять Василий, дочь Феодосия, бояре Кошкины, главный воевода Щеня Патрикеев, еще один сын Дмитрий. А где же старший? — Василий на красном крыльце с народом беседует, — сказал кто-то. — Хорошо, — кивнул державный. Его уже взяли крепко под руки, повели, а точнее почти понесли. Стало мутить, усмехнулся мысленно. «Нет, не будет тебе нынче баньки с кувырканьем в снегу». Иосиф Володский припал к руке Ивана. «С праздником, державный! Здравия тебе!» «Искренне ли желает?» Куда как лучше с Василием вместе еретиков сжечь, новых да новых. Так и не удалось в последний раз с Волком поговорить, попытаться спасти его душу, а там, быть может, и от огненной казни избавить. На Стефанов день Иван почти не выходил из беспамятства, а когда вышел, было поздно. Курицын, Максимов и Коноплев были сожжены. Мало того, Василий уже отправил людей в Новгород с повелением и там учинить огненную казнь еретикам, юрьевскому архимандриту Кассиану, его брату Ивану Самочерному, Некрасу Руковову Дмитрию Пустоселову и Гритке Квашне. Добился Иосиф Волоцкий исполнения своих требований, запылали на Руси костры, жгущие людей то-то радости Геннадию, чудовскому затворнику. На красном крыльце, охваченный крещенским морозцем, Иван Васильевич почувствовал прилив бодрости, встрепенулся. И впрямь хорош мороз нынче, плесун. А с Рождества ростепель стояла. Должно быть, от этой ростепели и хуже было Ивану. Сын Василий с удивленным лицом встречал отца, поклонился, облобызал руку, затем поздравил с праздником. Улыбнувшись ему, Державный посмотрел на небо, полное звезд. По примете, ягод много будет. Еще на что-то урожай сулят крещенские звезды. На горох, что ли? Какое желание загадать? О чем попросить Господа? Снова о скорейшем избавлении от черного недуга? Иван поднял десницу, осенил себя крестом. Гос, по Иисусе Христе! Целиком всю молитву не осилить. Он тяжко вздохнул, еще раз медленно перекрестился, и из всего сердца молча взмолился. Сыне Божий! Дай сыну моему, Василию, сделаться добрым государем, укрепить державу мою и расширить ее столько же, сколько и я расширил, и пусть много милостив будет он к народу русскому. Он и сам не ожидал, что именно это станет его главным богоявленским желанием, и испугался, ибо в этой просьбе Господу таилось расставание с миром, не просто просьба, а завещание сыну. На сей краткий мысленный разговор с небесами ушло столько сил, что Иван Васильевич зашатался, придерживаемый со всех сторон, потянул, показывая, что хочет вернуться во дворец. Его мигом поняли, повели обратно. А вдруг государь не поверил глазам своим. — Нил! Сорский отшельник! «Откуда он тут?» — остановился, уставился на старца. «Державному государю Ивану Васильевичу многое лето и поздравление с праздничком!» — сказал Нил. «Нил?» — все еще не веря своим очам, — спросил державный. «Аз есмь!» — улыбнулся едва заметной улыбкой отшельник. «Ты здесь?» Продолжал удивляться Иван, сам не замечая того, как при виде Нила он гораздо легче стал произносить слова. «На рассвете мы со спутником моим Дионисием и тремя монахами троицкими вытекли из Сергиевой обители», — объяснял Нил Сорский свое присутствие. «А свою обитель Ас покинул в тот самый день, как ты, еретиков, пожег» шел спасать их, знал бы, не притек к тебе. — По воле народа и Бога, — сказал Державный. — Оно, конечно, — вздохнул Нил сокрушенно, — без Божьего попущения ничего не случается. — По Божьему попущению, моим и сына моего повелением, — произнес Иван Васильевич, И тут только с ужасом обнаружил в себе воскресший дар речи. — Державный, ты молвишь! — воскликнул зять Холмский. «Да — Да, — растерянно пробормотал Иван, боясь снова начать речь. Что, если дальше опять мычать начнет? — Может быть, разговеешься с нами и в баню пойдешь? — весело спросил сын Дмитрий. Что ж, пожал одним плечом Иван Васильевич, а вы и в баню пойдете? А как же? По твоему обычаю, улыбался Дмитрий. Тут Иван грешным делом подумал в очередной раз, что именно он, Дмитрий, был бы лучшим его наследником. Однако Богу видней. Зело добро, вздохнул государь. Ступайте, а я хочу с Нилом сейчас. Разговеться. Заметив ревнивую горечь в выражении лица Иосифа Волоцкого, державный сказал ему, «А ты, Иосифе, будь при сыне моем Василии. Следуй, Ниле, за мною!» — позвал он Сорского Авву. Государь и отшельник разместились там же, где недавно Иван Васильевич умывался снегом постельный избевели как княжеского дворца им подали легкую трапезу покружки горячего винного сбитня сырники со сметаной и блинки с медом и вареньем глядя на Нила Иван удивлялся тому как мало тот изменился с того славного дня в Пафнутьевой обители когда Нил приехал с Афона о русское оружие и воинская доблесть и хитрость торжествовали изгнание Ахмата. Точнее, мало постарел, а изменился-то много, и сох еще больше. В глазах умножилось небесной глубины и света, и само присутствие старца наполняло окружающий мир живительной и целительной силой. Все это и тогда, четверть века назад, в нем ощущалось, но не в такой мере. Сбитень и приятные воспоминания об одном из наилучших дней в жизни наполнили все существо Ивана искрящимся теплом. А ведь в крещенскую ночь, накануне того лета, когда произошло нашествие Ахмата, государь загадывал навсегда избавиться от власти и ордынского царя. И сбылось. А вот когда просил у Бога исцеления больному сыну, не сбылось. Умер Иван Иванович, залеченный до смерти лекарем Леоном. Должно быть потому, что, прося о здравии сыну, глубоко в душе государь думал о русских землях, находящихся под властью Литвы. — Ты, я вижу, державный, помирать собрался? — спросил Нил. — Пора, — вздохнул Иван Васильевич. — Рано, — возразил отшельник, — глянь, я-то хоть на семь лет старше тебя, ободрее и моложе выгляжу. — У каждого свой жеребий, — сказал великий князь, — думая о том, что надо бы поменьше тратить слова. Может, их, как дней и лет, тоже определенное количество каждому человеку отпущено промолвить. Согласен, кивнул, Нил. Возможно, что и близок твой срок, но как же душа твоя к Богу отправится, ежели в ней костры пылают? Не думаешь ли ты о том, что сие только начало смут и сожжений? Сыну-то твоему понравилось жечь людишек заблудших. Помрешь они тут с сволоцким и гумином многих пожгут. Станут пытать всех подряд, да подпытку и добывать признаний в том, что было и чего не было, и быть не могло. И почнут ежедневно на Москве и в других градах русских пылать костры из дров лесных и человечьих. А кто у них на очереди, после того, как ты в мир иной утечешь? «Сынаха твоя, Елена Стефановна». Да сын ее, внук твой, Дмитрий Иванович, Которые нынче в заточении дни коротают. Пожгут их, за всяких чужеземцев примутся. Первым делом жидов всех подряд сжечь да вешать. Да еще будут говорить, что и ты их не жаловал. Леону голову ссек. С Харью и Шмойлу тотчас сжечь грозился, Ежели их только поймают. Племя жидовской спору нет подлое и поганое. Но ведь Господь не истребил их за все ихние мерзости, а даже напротив того, сына своего единородного, прежде всех век рожденного, среди жидовского племени облег плотью, дабы отделить семена от плевел, и те, кто кричал «Распни!», так и остались во мраке иудейском, Серечь плевелами, а которые уверовали в Спасителя, молвили: Несть «Не ни Эллина, ни Иудея, а все едины во Христе Спаси». Они, семена, из коих произросло православие наше. И семена те также из Жидовского племени происходили, как из Харии и Шмойлы, от коих разврат нынешний повелся. Иосиф говорит, Пусть в купе с плевелами многие семена сгорят, лишь бы от плевел избавиться. А я говорю, не жги ни того, ни другого, а постарайся сам стать таким, чтобы уметь и плевела в семена превращать. Шибко уж ты на Иосифа взъелся, вставил слово государь. Наосифа Нил некоторое время молча теребил бороду, серебристую, как чешуя только что выловленной семги. Наконец заговорил, «Я его люблю, такие, как он необходимы. В духовенстве и монашестве всегда должно быть равновесие между Осифами и Нилами. Если бы все были такие, как Нил, православие утонуло бы в их благодушии» и погибла от детской беззащитности, а будь все, как Иосиф, снова гибель истинной вере Христовой, только теперь уже от излишнего благородного негодования и усердия в искоренении крамолы. Казня всех подряд ради света правды, сами бы сей свет утратили. Превратились бы в фарисеев, у коих с срывается одно только «распни да сожги!» Душа моя скорбела об огненных казнях, учиненных нынче на Москве и в Новгороде. Касьяна Юрьевского, хоть он и ставленник поганых курицыных, заодно только то, что он, архимандрит, не следовало сожигать, а лишь держать в заточении. Хватило же ума не сжечь в свое время еретика митрополита Зосиму. А тут, гляньте, какая жадность до огня охватила души праведников. «Я тоже не одобрял сожжений», — вздохнул Иван. «Хворью отстранен быть». «Не вини себя», — мягче произнес Нил. «Коли Господь попустил». Стало быть, и надобно было пожечь их, но только теперь следует остановить новые костры. Осиф приводит в пример шпанского государя, да токмо вот неслыхано, чтобы там мгновенно ереси прекратились. Иван тотчас снова подумал о Дракуле и о его способах искоренения преступлений. Потом ему вспомнилось, как после того, как Геннадий в Новгороде сжег на головах у еретиков берестяные шишаки. В крещенскую ночь Иван просил у Бога, чтобы отныне не появлялась на Руси ересь, и чтобы больше не было таких казней. И ересь тогда утихла. Правда, год принес горестное поймание брата Андрея, горяя. «Как же остановить?» Новые сожжения? спросил Державный. — Жертва нужна, — молвил Сорский Авва. — Жертва? — удивился Государь Иван. — Ты должен потушить костры собственным телом. — Я? Телом? — Да, плотью своею. — Объясни, не понимаю, растолкуй. «Толкую!» Нил отхлебнул из кружки уже остывшего сбитня и продолжил. «Тело твое имеет особое значение. Ты державный, ты государь. Но ты и агнец жертвенный, малое подобие агнеца и Иисуса. И как он принес искупительную жертву ради спасения всех людей, так и ты». Должен положить душу свою за народ свой. Погибнуть? Распнуться? Как? А вот как следовать за мною? В Сорскую пустынь? Да, у меня много врагов, и все они жаждут моей гибели. Они придут туда, убьют и меня, и всех, кто живет в твоем скиту. — сказал Иван, вмиг воодушевившись предложением Нила, но сразу увидев, насколько оно неосуществимо. «Это и будет тогда твоя жертва», — сказал Нил. «Но я болен, я не доберусь до твоей сорки, возразил Иван. «Со мной доберешься», — слегка улыбнулся Нил Сорский. «Я должен осмыслить», — задумался Державный. «Ты должен освежить свое крещение», — промолвил Отшельник. «Как? Искупаться в Ердане?» «Я? Да, ты. И я буду неотступно рядом с тобой, я тоже окунусь. А потом мы отправимся с тобой в Сорский скит. Крещенской же водою...» Ты потушишь в душе своей костры, пылающие над еретиками, и Русь не повторит обычая шпанского. Думай и решай. Вижу в грядущем страшные времена для Отечества нашего. Вижу и Дракулу на престоле московском. Только твоя искупительная жертва может отвратить беду. Наступило молчание. Не хотелось ни есть, ни пить, не хотелось думать и решать. Все уже как бы было решено, и Нил только что просто сообщил державному об этом наивысшем решении. Ивана стало мягко морить, приятно клонить в сон. — Ну, государь державный, благодарю за трапезу, — сказал Нил, вставая и крестясь на образа.